Приложение 20. 1590-1591 годы. Из старопецкой уставной грамоты царя Фёдора Ивановича. И на пустые им таробчанам места старинных своих теглицов из-за князей и из-за детей боярских, из-за монастырей и из-за властей, которые у них с посаду разошлись в заповедные лета, вывозить назад на старинные их места, где кто жил на перед того безоброчно и беспошленно. Чтение в обществе истории и древности российских Книга вторая, страница 359. 1902 год.